Алексей Разумов «Тайные пружины страсти. Как овладеть искусством магнетизма?» Посвящается Арнольду Минделу, психотерапевту, мудрецу, учителю, наставнику, оказавшему огромное влияние на мою жизнь. Предисловие. Однажды я добрался до индийского города Гаджурахо. Я осматривал там древние храмы. Внутри них находятся статуи Шивы, Вишну, Кришны, а внешние сцены храмов покрыты скульптурными композициями с эротическими сценами из Камасутры. Знающие люди рассказали мне, что они высечены для того, чтобы пробудить у обычных людей сильные сексуальные чувства и затем перенаправить энергию желания от гениталий вверх, к сердцу и далее, к открытию третьего глаза. Какой красивый энергетический принцип стоит за эротическими сценами на стенах храма Божественного Шива. Я захотел написать книгу, в которой может реализоваться принцип храма Камасутры. Через исследование сексуальности читатель осознает свои вечные изначальные энергии. Это аудиокнига — приглашение в путешествие. Не банальное, когда мы в шортах и с фотоаппаратом на шее бродим по музеям, а настоящее путешествие внутрь себя. В ту самую область, где наши сокровенные фантазии переплетаются с самыми мрачными страхами. Введение. Признаюсь, я не родился психологом и сексологом. В детстве мне и в голову не приходило, что в будущем я буду заниматься такими вопросами. Если бы мне кто-то тогда сказал, что я стану разбираться в людских чувствах и сексуальных фантазиях, я бы, пожалуй, посмеялся. Первые десятилетия после окончания института я провел в лаборатории, изучая физику сверхвысоких напряжений. Эксперименты с электричеством и молниями казались мне тогда верхом увлекательности. Но потом случилась перестройка, в стране грянул экономический кризис, и мой НИИ остался без финансирования. Так я первый раз поменял профессию. Настало время бизнеса. Я пошел в бизнес-школу и к 30 годам погрузился в мир предпринимательства и денег. Дела шли неплохо, но неожиданно меня настиг личный кризис. В голове крутились вопросы, на которые я не мог найти ответа. Жизнь снова требовала перемен и отправился в большое путешествие на поиски себя. Оказавшись в Портленде, я попал на магистрскую программу института процессориентированной психологии, Process Work Institute, PWI. Там я встретил выдающихся мастеров психологии, включая Арнольда Миндела, последователя Карла Юнга. Он стал моим психотерапевтом и наставником, а я погрузился в мир психологии. Арнольд Минделл. Это американский психотерапевт и основатель процесс-ориентированной психологии. Process процесс Work или Process Oriented Psychology. Получил докторскую степень в области физики в Массачусетском технологическом институте, MIT. Позже получил психотерапевтическое образование в Институте Юнга в Цюрихе. Миндал разработал свою теорию и практику, основанную на интеграции юнгианского анализа, квантовой физики, шаманизма дзен-буддизма и других восточных философий. Процессуальная работа фокусируется на исследовании и интерпретации сновидений, телесных симптомов, конфликтов и других личных и межличностных процессов. Вы согласитесь, что это большая жизненная удача оказаться в нужный момент в хорошей компании. Мои учителя окунули меня в бурлящий бульон тренингов, личной терапии и исследований, и за несколько лет сварили из меня сильного профессионала. Миндел высоко оценил мою диссертационную работу про сексуальность и магнетизм, благословив на дальнейшие исследования. В те же годы я участвовал в этнографических экспедициях, изучая шаманские практики в Африке, Азии и Америке. Шаманы-наставники щедро делились со мной знаниями о духовной реальности, что стало ценным дополнением к моей психологической подготовке. Последние 15 лет я психотерапевт, сексолог, тренер и блогер. Читаю лекции и веду авторский курс «Психология сексуальности» в институтах, университетах и школах по всему миру. Мой опыт последних лет кристаллизировался в метод терапии, который я назвал «методом магнетизма». Знающие люди говорят, что мастером можно стать только рядом с мастером. Мои невероятные учителя многое вложили в меня. Теперь настала моя очередь передавать познанное мной людям. Что я открыл в сексуальности? Исследуя сексуальность, я открыл для себя множество удивительных вещей, которые перевернули мое представление о сексе, энергии и человеческой природе. Эти открытия стали для меня откровением, и я хочу поделиться ими с тобой, дорогой читатель. Первое открытие заключалось в том, что секс — это не просто физическое удовольствие или способ размножения. Я обнаружил, что наши эротические фантазии и пристрастия скрывают под собой мощные энергетические потоки. Я называю их изначальными энергиями, которые могут трансформировать нашу жизнь, если мы научимся их распознавать и использовать. В ярких опытах любви и секса люди получают опыт изначальных энергий. Люди любят секс, потому что хотят хотя бы ненадолго почувствовать свою энергетическую суть. Второе открытие было про связь травмы, секса и изначальных энергий. Травма отсекает нас от изначальных энергий, и тогда эти отсеченные энергии показывают себя в характере возбуждающих фантазий. Я разработал терапевтический метод, который позволяет обходить болезненную травму стороной и восстанавливать энергетическую целостность, работая непосредственно с сексуальным опытом. Третье открытие касалось магнетизма. Я заметил, как люди, которые работают со своими изначальными энергиями, начинают излучать внутренний свет. Их глаза сияют, лица разглаживаются, они становятся притягательными и вдохновляющими. Они начинают хихикать в ситуациях, в которых раньше испытывали трудные чувства, а это значит, что нечто в них пришло в гармонию. Четвертое открытие изменило мою терапевтическую практику. Я заметил, что ранняя травма не только отыгрывает себя в сценариях эротических фантазий, но и одновременно определяет характер долгосрочных проблем,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 И, наконец, я осознал ценность зрелой сексуальности. Ведь зрелая сексуальность — это не просто игра гормонов. Это проявление зрелой личности. Основа зрелой личности — это сознание того, кто ты есть на самом деле в своей энергетической основе за узкими рамками социальных ролей. В этой аудиокниге будет много реальных историй. Они правдивы, но записаны так, что у них невозможно узнать никого из участников а все имена изменены с целью соблюдения конфиденциальности. Каждая история нужна для иллюстрации какой-то идеи, и в каждую завернута целебная пилюля. Знакомясь с историями других людей, мы можем узнать что-то новое и важное о себе. Метод магнетизма — это не очередной рецепт счастья, которых в наше время предостаточно. Это необычный способ понять, как наши эротические фантазии могут рассказать нам а нас самих больше, чем любые учебники по психологии. Как наши сексуальные пристрастия могут стать ключом к изначальным энергиям и источникам внутренней силы? Я заметил, что если хочешь к чему-то стоящему привлечь внимание людей, назови это нью-секси. Зигмунд Фрейд сделал это первым, назвав энергию любида сексуальной. И этим создал моду на психоанализ. Так вот, метод магнетизма — это нью-секси.